Глава четвёртая Кудесников нервно кружил вокруг столба, на котором висели большие часы, и негодовал про себя. Когда стрелка, задрожав, делала очередной скачок, изо рта Кудесникова вырывалось новое ругательство. «Где эта безответственная девчонка?» — думал он. «В офисе её нет, дома тоже. Куда она подевалась?» Он сам себе не хотел признаваться, чего боится. Мысль о маньяке занозой сидела в его голове. Вдруг у этого типа наступил кризис, и он решил нападать на всех молодых девиц, которых злая судьбина занесла в метеорит. Впрочем, задушенная Василиса не рисовалась перед его мысленным взором. Легче было представить маньяка, задушенного ею. Но, может, он и не прав? Такие девицы – огонь, покуда не доходят до дела. И куда только потом девается их дурацкий гонор.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 Таланский приблизил лицо к одному из потеков и некоторое время рассматривал его, сузив глаза. В конце концов он выпрямился, тихо спросил. — Вы верите в инопланетян? — Нет, — сказал Шувалов. — Можно навсегда испортить сон. — Надо взять это на экспертизу, — с умным видом сообщил Кудесников, показывая себе под ноги. Он уже набрал необходимое количество образцов, когда Таланский нашел на полу кучку кишок.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 «Кажется, мне понравился мужчина». «Но ты даешь!» — возмутилась та. «Ради того, чтобы услышать это, я тащилась через всю Москву? Мало ли на твоем счету мужиков, которые имели несчастье, тебе понравится!» «Ты не поняла. Он понравился мне по-настоящему. Он такой страстный, такой экспансивный, горячий, словно ветер пустыни».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 Она не успела договорить, потому что в дверь позвонили. Три отрывистых сердитых звонка не предвещали ничего хорошего. Василиса метнулась в коридор, припала к глазку и, увидев физиономику Десникова, застонала. — Открывай! Я слышу, что ты там! — сказал тот зловещим голосом. — Зачем ты пришел? Уже поздно! — заныла Василиса. — Говорят, тебя покусали новые коллеги? —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 Через некоторое время пятиться стало некуда. Зад Василисы уперся в кухонный стол. «Шувалов говорит, ты потеряла много крови!» Сладеньким голосом спросил Кудесников, ощупывая глазами девственно чистую шею Василисы. «Откуда же она вытекла? Может, рана где-то там? Под воротничком халатика?» Василиса метнулась было в сторону, чтобы обогнуть Арсения, но он одним коротким рывком настиг ее,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 поскольку у Арсения руки тоже были заняты, он зубами взялся за Василисин воротник и оттащил его в сторону. Увидев, что под воротником все чисто, он разжал зубы и сказал. — Ага, так я и знал. — Теперь поцелуй меня для правдоподобия, — предложила та. — Еще чего? Впрочем, ладно, так и быть. Считай это личным одолжением. Он с утробным мычанием прислонился к той части ее шеи, который только что так пристально разглядывал. Потом поднял голову и сказал, «Надо было бы самому тебя укусить. Жаль, нет во мне ни капли зверства». «Скотина!» — прошептала Василиса, спихивая себя обнаглевшего работодателя. Светлана, не смущаясь происходящим, резала колбасу на разделочном столе. Зажав Василису в угол, Кудесников в две минуты вытряс из нее правду. Узнав детали произошедшего, долго смеялся, закинув голову. — Куда же вы? — изумилась Светлана, когда Кудесников стал прощаться. — Я ведь приезжал ненадолго, — оправдался тот. — Только поцеловать свою девушку на ночь. Надеюсь, я не слишком сильно вас шокировал. — Нет, ну что вы! — горячо возразила любительница мелодрам. — Мужчина, столь откровенный в чувствах, может вызывать только восхищение.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 «Ты самая настоящая мифоманка!» «Зато теперь Шувалов будет Шелковым», — пообещала Василиса. Однако она заблуждалась. Не так-то просто приучаются благородные разбойники. Неизвестно, какие думы тревожили Шувалова этой ночью, но наутро он снова был предельно сдержан. Правда, прямой враждебности не проявлял и первым делом поинтересовался самочувствием Василисы. Обманщица посмотрела на него глазами изголодавшейся собаки, которой предложили кусок мяса. Недоверчиво обожающими. Сегодня она надела кофточку с высоким воротом и длинными рукавами. Ее дань вчерашнему вранью. По распоряжению Талантского коридор был приведен в полный порядок. Сотрудники с удовольствием втягивали воздух, пропитанный дезодорирующими средствами. Рабочий день едва начался...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 после чего проникся к Забельскому непритворным сочувствием и оставил в покое. Точно по тем же параметрам была отбракована старушка-бухгалтерша, находившаяся в его непосредственном подчинении. Вообще, из всего списка сотрудников, который Кудесников дал Василисе просмотреть перед устройством «Метеорит», был вычеркнут, кроме Забельского и бухгалтерши, индивид с незатейливой фамилией Сидоров. Во время двух убийств из трех Сидоров валялся в больнице с переломами. После Забельского к Шувалову пожаловала некая Надежда Павловна Спичкина. По мнению Василисы, Надежда Павловна могла бы зарабатывать неплохие деньги на рекламе молочных продуктов. Она была высокая, крупная и сдобная. Печатью нестребимого здоровья лежал на щеках румянец, служивший фоном для двух кокетливых ямочек. Тяжелые пшеничные косы были уложены на ее голове короной. Строгий костюм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 Василиса всерьез полагала, что после вчерашнего Шувалов будет ей едва ли не прислуживать. И вот дудки. Ничего подобного. Спичкина, между тем, сделала ей пару комплиментов, немножко рассказала о фирме, о том, как в ней хорошо работает со всякому серьезному человеку, и лишь после этого скрылась в кабинете Шувалова. «Кто мне понравился, так это Спичкина».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 и, как повелось, уронил очки на самый кончик носа. «Подавилась?» — сочувственно спросила Людочка. «Это от неожиданности. Веришь ли, был момент, когда я тоже думала, что у нас с Барсовым любовь». «Эко невидаль!» — фыркнула Людочка. «Каждая девушка, встреченная им на жизненном пути, хоть недельку додумала так же». «Он действительно такой потрясающий!» — уточнила Василиса.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 «Видно, на рынке невест цена мне две копейки». «Старайся», — предложила Людочка. «Увидишь, как все сразу изменится вокруг». «Жизнь станет интереснее», — поддохнула Кукушкина. «Когда Барсов вернется, будет весело», — пробормотала Людочка с набитым ртом. Было понятно, что страсти и страстишки, время от времени разгорающиеся вокруг, являются для нее едва ли нелюбимым развлечением. — А вы уверены, что я ему понравлюсь? — спросила Василиса с насмешкой, глядя на девушек. — Ещё бы! Ты такая хорошенькая! — подлила мёда Людочка. — И главное, новенькая! — добавила ложку дёгтя Кукушкина. — Смотри-ка, Юра Мусин с Василисой не сводит глаз! — хихикнула Людочка. — А ты ещё сомневаешься в своей неотразимости? — Правда, Мусин ласков со всеми, кто ласков с ним. Отвратительная черта в мужчинах. Василиса была согласна, что это отвратительная черта, но Кудесников велел заигрывать со всеми подряд. Его задание отлично укладывалось в схему поведения, которую здешние девицы почитали наиболее продуктивной. «Уж меня не осудят», — подумала про себя Василиса и отправилась за второй чашечкой кофе. «Говорят, что запахи, — заявила она, присаживаясь на высокий стул возле стойки, — оказывают огромное влияние на чувства людей».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 Если это вас действительно интересует, пожал плечами Мусин, то я не разбрасываюсь. "Это видно", сказала Василиса, высасывая из чашки пенку. "У вас такая неспорченная внешность. Хорошо, что не испорченная". Мусин впервые позволил себе улыбнуться в полную силу. Улыбка оказалась сногсшибательной. Не хотел бы я выглядеть в глазах хорошенькой девушки простачком. Господи, «Сколько же слёз пролито из-за этого обаяшки!» — подумала Василиса, невольно залюбовавшись барманом барменом. чьи сердца он наверняка разбивал в дребезги, не оставляя даже крупных осколков. Впрочем, возраст ли давал себя знать или поселившееся в ней разочарование, но нынешнее обаяние Мусина выглядело слегка тускловатым. Ему не хватало внутреннего заряда настроения куража.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 и не создавать ненужной конкуренции. Поскольку княжский блестяще владел компьютером, было бы нормальным попросить его о помощи. Устройся, Василиса, секретаршей к Шувалову по-настоящему, она и в самом деле внеотчаянно нуждалась бы. «Можете придумать для меня работу, которая предполагает хорошее владение текстовым редактором?» «Без проблем», – тут же согласился Таланский. «При нашей фирме есть исследовательская лаборатория». И хотя она находится в Серпухове, итоговые документы время от времени поступают ко мне. Я займу Людочку и дам вам пару страниц с формулами и таблицами. Вы запутаетесь, и тогда я пришлю княжского, чтобы помог вам разобраться. Игорь Михайлович вернется часа через два. Этого времени будет достаточно? Василисе план понравился. Простенько и со вкусом.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 Василиса растерянно посмотрела на экран монитора. «Нет, лучше объясните еще разок». «Еще разок? Сколько ж можно?» – возмутился тот. «Если вы не поняли с трех раз, думаю, это вообще безнадега. Вы плохо слушали. Я же видел виталий в облаках. Давайте сюда формулы, я сам напечатаю». «Нет, постойте!» – воскликнула Василиса, хлопая ладонью по листам. «Это мне дали работу!» «Вы не можете ее выполнить. По крайней мере, сейчас. Бессмысленно даже пытаться». «Интересно. А что же прикажете мне делать?» «Вам нужно ходить на специальные курсы, где неделями долбят одно и то же». «Что это вы на меня наезжаете?» — возмутилась Василиса, вскакивая на ноги. «Отдайте текст!» Она уже забыла, что собиралась разрабатывать княжского. В настоящий момент она готова была пристукнуть его или хотя бы надавать по наглой морде. Княжский спрятал руки за спину, зажав в них листы. Он стоял лицом к двери, а Василиса — спиной. Когда она потянулась за бумагами, невольно обняв Княжского двумя руками, дверь кабинета распахнулась, и на пороге возник Шувалов. — Здрасте, — сказал Княжский краснея. Шувалов раздул ноздри и, делая вид, что в приемной вообще никого нет, быстро прошел в свой кабинет. «Ну вот, вы виноваты!» – рассердилась Василиса. «Устроили тут представление с вниманием «Я?» – возмутился помощник главного. «Это вы ко мне полезли первое! Садитесь! Объясняю в последний раз!» От злости Василиса поняла все, что он ей объяснял. Когда она повторила операции в нужной последовательности, Княжский, однако, от похвал воздержался. Когда с формулами, наконец, было покончено,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 Надо заставить Кудесникова покопаться в его личной жизни. Возможно, Княжский был влюблен в вертихвостку, которая заморочила ему голову и безжалостно бросила.